Глава 9. Учитель бродит среди ночи. Эпиграф: Да отступит оружие перед тогой. Цицерон. Дождь внезапно прекратился, налетевший с севера ветер высушивал грязные мостовые и лужи, крыши. На чистом, в удивительно бледном небе замегали звёздочки, приближалось время заморских Скоро с виноградных кустов упадут последние красные листья, съёжившиеся и потрескавшиеся от ночных заморозков, они наполнят канавы в виноградниках, а голые поля наденут свой серо-бурый зимний наряд. В тот вечер Жозе сидел у себя в номере. Только что кончился ужин, прошедший, как всегда, почти в полном молчании. Учитель ел, уткнувшись в свою тарелку и не проронил ни слова. Хозяйка безумно сновала из кухни в столовую и обратно. Посетителей было мало. Холод разогнал людей по домам. Жозе был рад, что выбрал эту второразрядную гостиницу, хотя здешняя кухня, как он теперь узнал, пользовалась весьма неважной репутацией. Собратья по перу остановились в более привлекательных отелях, расположенных поблизости от почты и полиции. В гостинице розовая грозь для Жозе было два преимущества. Он был огражден от докучливых коллег, и, кроме того, улица Кабретт находилась рядом. А Жозе любил вжиться в обстановку. Он старался не упустить ни одной мелочи, связанной с делом, которым он занимался. Здесь он имел возможность в любой час дня и ночи пойти на место преступления. Репортер сидел на кровати, накинув на плечи плащ. Гостиница не отапливалась, хозяин просил его извинить. Завтра он привезет дрова, и в камине будет полоть яркое пламя. Но сейчас у него дров мало, совсем мало, и они нужны для кухни. Завтра. Завтра, — размышлял Жозе, — меня наверняка здесь не будет. Ему не терпелось вернуться в Париж и посмотреть, как развертываются события там. Пока что было исписано много бумаги. Репортеры и хроникеры упивали с этим делом. Говорили, что министр юстиции выразил желание познакомиться с произведением Дубуа. Какая-то вечерняя газета даже объявила, что будет печатать роман «Молчание» Гарпократа. Но жюри Гонкуровской премии После нескольких заседаний вынесло решение передать все экземпляры рукописи нотариусу. Официальное сообщение гласило: "Во избежании возможных злоупотреблений с корыстными целями, наживы и рекламы, а также в виду того, что здесь задеты честь и достоинство французской литературы", хмм, что касается следствия, то оно не продвинулось ни на шаг. Газеты, конечно, поспешили Раструбить об аресте Фризу о том, что у него обнаружили 14 золотых монет. Сумма не велика, всего около 60.000 франков. Но убийца ли Фризу? Способен ли он пользоваться револьвером? Все терялись в догадках, так как глухонемой старик ничего не мог сказать. Журналисты злорадно подчеркивали, что, как это ни странно, но даже их коллега, всецело занявшийся этой драмой, не в состоянии ее разгадать. Некоторые парижские газеты не приминули сопоставить тот факт, что и у Фризу, и у поэта, члена жюри Гастона Симони одинаковые зеленые накидки. Симони осаждали репортеры, засыпая его нескромными вопросами, касающимися его гардероба. Семани всперва взлился, но потом всё же ответил, что у него всего две накидки: из зелёного сукна и накидка, обнаруженная в мосаке, ему не принадлежит. Одна загадка особенно мучила Жозе. Как попали в печку букинисты стихи, вырванные из тетради Бори? Репортёру удалось убедить следователя Рамон Душ, что этот факт не имеет большого значения, и во всяком случае пока лучше его не придавать широкой огласке. Трудно было сказать, умышленно ли сунули листок в залу, а потом забыли его вынуть, или же он туда попал случайно. На покрытой пылью мебели в квартирке букиниста были обнаружены и сфотографированы отпечатки пальцев, но их оставил человек в перчатках. Да, убийца принял все меры предосторожности. Нашли также следы ног на грязном, потрёпанном коврике перед кроватью был примят ворс, и следы там выделялись особенно чётко. Но они были оставлены женскими туфлями 37-го размера. Такой же след оказался на одном из комодов. Там же, на комоде и в лавочке за прилавком были обнаружены следы мужской обуви 42-го размера. По мнению комиссара Он первый увидел эти следы, убийца или убийцы. Взобрались на комод, чтобы осмотреть висевшие на стене полки, на которых стояли поломанные безделушки, и валялась пыльная макулатура. Вот эти следы. Да еще золотые монеты и сам Фризу были единственным достижением следствия. — Может быть, в это дело замешана женщина? — А почему бы и нет? — размышлял Жозе. Этот запутанный клубок разных обстоятельств носит чисто женский характер. Жозе вспомнил хохот в телефонную трубку. Это мог быть и женский голос. Да и вообще все вместе. Желание поиздеваться, бросить вызов, все усложнить, запутать. Жозе покачал головой. Одни лишь предположения, туманные догадки, не обоснованные никакими вескими доводами. Надо отсеять все, что сбивает с правильного пути, и заняться только самыми простыми и бесспорными уликами. Размышления Жозе были прерваны звуком тихих шагов в соседней комнате, в номере рассека. Кто-то, скорее всего, сам учитель, осторожно пробирается по комнате, но его выдавал скрип половиц. Все знают, как скрипит пол в гостиничных номерах. Идешь чуть ли не по воздуху, и кажется, что тебя никто не услышит, как вдруг на другом конце комната раздается страшно и треск, такой будто сейчас все рухнет. Жозе прислушался. Скрип продолжался. Потом осторожно открыли дверь, шаги удалились в сторону лестницы. Жозе немедленно потушил свет, ринулся к окну и приоткрыл его. Из гостиницы вышел рассек. Жозе узнал его долговязую фигуру — с своей подпрыгивающей походкой он шёл в сторону монастыря и, видимо, ботинки у него были на куполучки или на резинке, потому что шагов не было слышно. Он шёл, прижимаясь к тёмным стенам домов и почти сливался с ними. Розе застегнул плащ и спустился. Интересно, куда пошёл учитель истории? Это необходимо выяснить. Может быть, ему вздумалось навестить кого-нибудь, коллегу или друга. Ну, а все эти предосторожности просто, чтобы не разбудить людей. Жозе перешёл на противоположную сторону улицы и крупным шагом, бесшумно бросился вслед за рассеком. Он выйдет справа от знаменитого портала с барельефами, а учитель слева. Скорее Жозе остановился. Он потерял рассека из виду. Не слышал его шагов. Куда же тот подевался? У уже зыбылые, великолепные зрение, но он счёттно пытался что-нибудь разглядеть в ночной мгле, и вдруг он понял. Тарас экзешел в портал. Он, конечно, знает каждую деталь портала, но видно не смог отказать себе в удовольствии ещё раз им полюбоваться. Хоть бы зажигалкой чиркнул. — подумал репортер, — ведь он же ничего не видит. Но вот из темного портала донесся легкий шорох, и репортер догадался, учителю не нужен был свет. Он трогал руками высеченные из камня скульптуры, гладил их, словом, любовался ими на ощупь, как слепой. В ушах Жозе звучал низкий голос Рессека а в стене украшены скульптурами к великому сожалению они сохранились плохо слева демоны пытают скупости прелюбодеяние наверху пиршество богача и смерть клазера розен не двигался он следил за учителем а тот всё гладил и гладил священные камни влюблённо водил пальцами по несколько потерявшим от времени свою чёткость фигурам, выисченным из камня более семисот лет назад. Что такое? Что всё это значит? Неужели следует приобщить к делу и этот монастырь с его порталом? Конечно, убийца не мог не знать этого памятника старины с его скульптурами. Ну и что из того? Скупость и прелюбодеяние. Пиршество богача. Ну а почему бы и нет? Скупость. Говорят же, что букинист был скрягой, что он копил свою жалкую ренту. Прелюбодеяние. Нашли же в его доме следы женских туфель. Не замешана ли в это дело женщина? Недаром, говорится, во всем виновата женщина. Может быть, старинная поговорка и права. Да, но при чем тут пиршество богача? Из углы портала возникла длинная и нелепая тень учителя и устремилась влево в сторону улицы Кабрет. Жасэ, крадучись, пошёл за учителем. Здесь всё было объято сном. Впереди горел фонарь, при его свете вчера репортёр увидел человека в зелёной китке. Но Рессек старательно обошёл освещённый участок и свернул налево. Значит, сейчас он уже на улице Кабрет. Ох, до да чего же здесь было темно. Никаких признаков жизни. Дома чернели сплошной стеной, и лишь наверху, между домами, тянулась узкая полоска светлого неба, усеянная изящными звёздочками. Типичное разбойничье логово, подумал Жозе и удивился тому, как эта мысль пришла ему в голову только сейчас. До сих пор он замечал здесь лишь навейною веками тишину. Жоаписнуи ни считывает вот рухлявого квартала. Он как-то не задумывался над тем, что здесь несколько дней назад был убит человек, и что выбранное преступниками место как нельзя лучше подходило для сведения счётов в полной тайне. Жозе вернулся, долго вглядывался в темноту, посмотрел по сторонам, прислушался. Из тёмной улочки доносились осторожные шаги учителя. Вскоре их не стало слышно. Рассек углубился в тупик. Теперь уже не было никаких сомнений. Он шел к дому букиниста, туда, где было совершено преступление. Дойдя до тупика, репортер притаился за углом. Вообще-то, учитель должен был быть далеко. А вдруг он придержал шаг, проверяя, нет ли кого поблизости. Жозе знал, Что сейчас у домубки ниста охраняют, ведьма и рассеквы это было известно. Следователь Романду принял такое решение, чтобы освободить своих подчинённых от ночного дежурства, к тому уже дом был тщательно обыскан, в нём не оставалось ничего ценного. Так во всяком случае считал уголовный розыск, но ну, а учитель подумал Жозе возможно придерживается иного мнения. Наконец репортёр осмелился высунуть из-за угла голову и заглянуть в тупик. Никого. Учитель исчез. В глубине тупика, зажатый двумя глухими стенами, стоял серый домишек с ветхой, покосившейся крышей, маленьким кухонным окном и двумя дверями в лавку и в коридор. Раз задумался Учитель направлялся к этому дому. Он не мог перелезть через стены, не мог их обойти. Раз его нет на улице, значит, он вошел в дом. Значит, он открыл дверь дома, где был убит букинист. Он ее отпер и закрыл за собой, чтобы его случайно не обнаружил патруль. Оставалось одно с крайней осмотрительностью подойти к дому и выяснить, что у учителю там нужно. Осторожно ступая по мелкому щебню у улочки, Жозе крался вдоль домов. Прыжок. И Жозеучтился у самого входа. Это и в дыхании он прильнул ухом к рассохшейся двери. Да, учитель был в доме. Жозе слышал тихие шорхи, лёгкие шаги. Рассек двигался медленно, стараясь ничего не задеть. Сперва он зашел в кухню. Потом шаги его стали тише. Учитель прошел в комнату. Что он искал? А вдруг из комнаты он сразу же выйдет на улицу? Жозе на всякий случай отошел от двери и притаился у кухонного окна. До его слуха снова донесся шорох. По-видимому, учитель начал вести себя более уверенно ему казалось, что он тут один без каких-либо свидетелей скрипнул стул наверное, резся случайно задел его учитель вышел из комнаты и остановился в коридоре вдруг под дверью появилась полоска света розе догадался, что учитель обшаривает дом с помощью карманного фонарика что-то спрятанное букинистом или же что-то оставленное либо потерянное убийцей Но как учитель проник в дом? Естественно, пользуясь ключом. Другими словами, у него есть ключ от дома. Правда, замок на двери самый обычный, но всё же надо было подобрать ключ и вообще подготовить свой приход так, чтобы никто не знал. Шаги стали глуше. Теперь учитель осматривал лавку, что делать? Войти в дом? Это не так, ты просто и лежать оставаться здесь и ждать, но тогда может случиться, что он так и не узнает, зачем Расзак пришёл сюда. Жозе заставил себя сосредоточенно всё взвесить. На несколько минут он забыл, где находится, забыл о холодной ночи, об этом зловещем и загадочном квартале, о странных подробностях к своей молчаливой погоне от самой гостиницы до дома, где было совершено убийство. Поразмыслив, Жозе принял решение. Он вернулся к двери и снова прильнул к ней. Учитель все еще оставался в лавке. Судя по всему, поиски затягивались. Впрочем, в лавке столько книг, тысяча закоулков и, вероятно, множество тайников. А если перелистать каждую книгу, или хотя бы тщательно осмотреть полки, на это уйдёт очень много времени, несколько часов, наверное, учитель, кажется, этим и занят. Жозе медленно протянул руку к дверной ручке. Дверь может заскрипеть. Её надо толкать очень осторожно и открыть совсем небольшую щель, чтобы только протиснуться. Секунды шли за секундами. Дверь скрипнула. А ведь Жозе был очень осторожен, но старые петли давным-давно не смазывались. В приоткрытую дверь репортер увидел слабый свет, струившийся из лавки. Вдруг раздался какой-то шум, вслед за этим с глухим стуком рухнули книги, свет погас. Шли секунды. Они казались вечностью. В доме царила мертвая тишина. Журналист застыл на пороге. Он не сделал ни малейшего движения. Выключатель находился поблизости от двери, справа или слева. Жозе забыл. Этим выключателем зажигалась лампочка в коридоре, единственная в доме не перегоревшая лампочка. Жозе вытянул руку и ощупал сырую штукатурку стены. Но тут в темноте послышался какой-то шорох, и луч света ослепил репортёра. Жозе продолжал шарить по стене, пока наконец не нашёл выключатель. В глубине коридора вспыхнула тусклая лампочка. Прямо перед Жозе стоял учитель с опущенными руками. В одной из них он держал фонарик. Лицо у рассека было растерянное. Что вы здесь делаете, Моссе? медленно выговорил он. Он задал этот вопрос, чтобы начать разговор, и хоть что ты сказать? Э-э, знаете, ответил репортёр. В общем-то, я имею право о том же спросить вас. Ах, да, понятно, прошептал Ресек. Он горько усмехнулся и нахмурился. Значит, вы считаете, что я причастен к этому преступлению? Он развёл руками и тут же с беспомощным видом опустил их. "Даю вам честное слово, что я пришёл сюда по делу, не имеющему никакого отношения к вашему наследству и следствию полиции. охотно верю", улыбнулся Жозе. "Но должен вас предупредить, что если мы будем продолжать наш разговор здесь, мы рискуем привлечь внимание, и тогда я не ручаюсь. Вас евы правы." Выйдем отсюда, проговорил Жоссек таким замогильным голосом, что несмотря на всю необычность обстановки, Жозе стало смешно. Учитель выключил фонарик, вынул из кармана большой ключ и шагнул к двери. Жозе погасил свет, они вышли на улицу. Северный ветер дул с ещё большей яростью, чем раньше. Он нёсся по уличке и разбивался о домик букиниста. Этот ключ принадлежал Гюставу Мюве. Да, да, мосье, я его украл. Украл очень давно. Мюве ничего не заметил. Он был доверчивым человеком. Я его в самом деле украл. С точки зрения общепринятой морали моя вина в этом. — С вашей точки зрения моя вина в том, что я забрался в ночное время в дом, который не принадлежит мне. Я осознаю, что факты против меня. Я каюсь. Учитель остановился посреди улички. — Но наука, мосье, — сказал он, вытянув вперед руки, — но искусство, разве они не выше каких-то обстоятельств, каких-то условностей? Репортёр с любопытством взирал на своего собеседника. Они пошли дальше. Я вам скажу всю правду, мой сие, продолжал Ресек. Она крайне проста. Человек, живший в этой халупе, был необыкновенный человек. Он получил хорошее образование, но с его семьёй произошло несчастье. Он завершил свой жизненный путь в этой ловчонке среди книг, разного хлама. Но все это его не интересовало. У него была одна страсть — памятники старины и древняя скульптура. Он досконально изучил наш монастырь с его великолепным порталом, который находится всего в нескольких шагах от его дома. Он даже собирался выпустить об этом шедевре большую монографию. Учитель перевел дыхание и продолжал, «У меня, мосье, та же страсть, и я тоже пишу монографию о монастыре Сан-Пьер». — Моё исследование будет вполне законченным, и каждый специалист по этим вопросам будет нуждаться в нём. Только вот... — Рассек вздохнул. — Только вот у нас было одно расхождение. — Да, именно расхождение. Юстав Мюэ утверждал, будто капители монастыря созданы не раньше 1200 года. Я же убеждён в другом. Не думайте, что я хочу вам прочитать лекцию по истории архитектуры. У меня есть много разных доказательств. Я ссылаюсь на проверенные источники. И всё же я не сумел три убедить Гюстава Ме, старик был упрям. Он подтрунивал над мной. Он даже утверждал, что имеет неопровержимый документ. Вот теперь вы меня поймёте, мсье. Они дошли до портала монастыря. В темноте туман и вырисовывались контуры каменных рельефов. Учитель несколько минут смотрел в тёмную пасть портала, потом вытянув вперёд руку, восторженно сказал: "Да чего же это прекрасно! Ах, да на чём же я остановился? Так вот. До да будет вам известно, что аббатство было воздвигнуто до Гаубером Луи Ле де Бонер щедро дарил аббатство, и в 1047 году оно было причислено к ордену Клюни. Так вот, я дошёл до темы нашего разговора. В древних архивах города, упоминается в мемуарах Жана де Монтека. В этих мемуарах он описывает красоту монастырской церкви. Жан де Монтек жил между 1118-м и 1260-ми годами это установлено, и, кстати, легко проверить. Его рукопись, которая называется Скульптурный убор Сен-Пьера, должна дать возможность окончательно определить возраст мостырских капителей. Так вот, мосье Букинист утверждал, что у него есть эта рукопись. Да, мосье, он мне это повторял раз 100, но ни разу не согласился ознакомить меня с ней. Он хотел её а опу... Собираясь таким образом опровергнуть мои выводы, вам может показаться, что все это пустяки, но это очень важный вопрос. Годы упорной работы, годы кропотливого исследования могут в несколько минут пойти на смарку. Почему он не захотел поделиться со мной своей находкой? Им руководила ревность, теперь же утратившая смысл. Значит, вы рискуете эту рукопись, медленно проговорил репортёр. Да, мы сидим, и я её не нашёл. Что он с ней сделал? Существовала ли она вообще? А может быть, её похитил вор? Вот о чём я думаю со страхом. Речь идёт о науке и искусстве. Вы понимаете, что ради науки и искусства можно подделать ключ Понимаю. Я ответил Жозен. Подделка включающе куда ни шло. Прессек стоял рядом с ним. Его мертвенно-бледное лицо приблизилось к лицу репортёра. Длинная, нелепая фигура, напоминавшая цаплю, наклонилась вперёд. Он то поднимал руки, то опускал их, они дрожали. Учитель действительно был очень взволнован. Вступайте так, как вам подскажет ваша совесть. Вы можете написать в газете, можете сообщить полиции. Я повторю то, что сказал вам. Я мой сие честный человек, я учёный, и я забочусь о науке. Да, да, науки нет ничего важнее науки. Я должен всё знать, я должен разыскать эту рукопись, если она существует. С этими словами, произнесёнными выспренным тоном, учитель поклонился репортёру и вошёл в коридор гостиницы "Розовая грость". Розе остался в темноте. Но стоял, опустив голову и засунув руки в карманы своего плаща. Он глубоко задумался над необычной исповедью, которую только что услышал. И искренним ли был рассчёт суди по всему да он просто напростой историк с головой ушедший в старые книги облеваемый страстью маньяк с его точки зрения нет ничего ценнее вот этого древнего монастыря этих высеченных из гранита и мрамора святых с улыбками застывшими на их лицах 700 или 800 лет назад да для него главное найти рукопись Жана де Монтека Ради этого он готов пожертвовать своим спокойствием, своим благосостоянием и даже жизнью. Для того, чтобы обыскать запыленные полки букиниста, почтенный преподаватель коллежа превратился во взломщика. Вдруг Жозе осенила мысль. Он схватился за голову. Перед его глазами встало бледное лицо учителя с горящими глазами. Вся жизнь Рассека была в этой исчезнувшей рукописи в монастыре в изучении его таин, э почему бы не провести параллель? Нужно подумать. О... Ну, конечно. Это и есть та направляющая линия, которая приведёт к объяснению кровавой драмы. В напряжённом ме ме репортёра одна за другой пронесли из картины, и среди них вот это. Глухонемой фризу расстелил в коридоре на полу зелёную накидку и разложил на ней золотые монеты. Почему монеты были разложены на накидке именно в доказательство? Жозе подумала в своём внутреннем разговоре с Даржаном. Он просил Даржана сообщить ему некоторые подробности о романе Молчания Гиппократа. В этой книге, уверял Даржан, И он привёл ему даже несколько цитат, образ Букиниста дан несколько поверхностно. Он описан как безмятежный философ, которого не смущает ничто, и он спокойно живёт себе в тиши в своей уединённой лавке, и это вроде бы соответствовало действительности. Нет. Пожалуй, не совсем. Какие-то детали автор мог упустить. А всегда надо опасаться деталей.